Глава 2. Римские бани и королевские пузыри. Чтобы говорить о фондовом рынке, надо сначала усвоить некоторые базовые концепции. Что такое акция? Идея акционирования бизнеса появлялась много раз у разных народов и в разное время. Видимо, это встроенное свойство человека – пытаться раздобыть денег. Акция слово, не русское но по-английски share, оно означает очень понятную вещь – долю. Если вы начинаете с кем-то новое дело, хоть в Балашихе, хоть в Древнем Вавилоне, вы с партнером договариваетесь – давай как-то делить прибыль. И сразу всем все ясно, даже без учебника по корпоративным финансам. Надо определить у основателей доли в прибыли. Как? Это тоже интуитивно понятно. Вот ты делаешь больше работы. Или ты принес больше котят на шаурму? Ну, у тебя и доля в прибыли больше.